Глава 6 Один из них был похож на азиата. Широкое лицо, раскосые глаза, короткая стрижка, мощный подбородок. Второй – славянского вида, но выражение его лица тоже не обещало ничего хорошего. И зачем я согласилась приехать к этим кайманам? Сидела бы сейчас дома, рядом с Виктором, или проверяла уроки Саши. Но почему я такая дура, вечно попадаю в разные истории? Оба амбала подошли к нам и замерли у нашего столика. «Это ты у нас нос любишь везде совать?» Спросил у меня азиат. По-русски он говорил чисто. Наверное, татарин. Хотя, может, приехал из Сибири. Я не могу отличить таджиков от якутов. Для меня они все на одно лицо. Николай молча уставился на него, но пока молчал. Я заметила, как напряглась Лера, как дернулась от страха Лена. И поэтому ответила. «Мальчики, нам не нужны неприятности. Я всего лишь адвокат, и у меня есть с собой документы. Я представляю интересы моего клиента и иногда вынуждена задавать неприятные вопросы всем остальным. Понятно?» Азиат посмотрел на своего приятеля. Моя вдохновенная речь ему явно не понравилась, но он не знал, что делать. Второй наклонился ко мне. Нам. «Все равно, кто ты такая?» Конечно, он не так сказал, но смысл был похожим. «Даже если ты прокурор или генерал милиции, а не адвокат, у нас здесь свои порядки. Не нравятся? Уматывай отсюда. И никогда больше здесь не появляйся». «Нельзя так грубо разговаривать с дамами!» Неожиданно вступилась за меня Лера. «Чего вы пристаете? Я сейчас охрану позову, чтобы вас вывели!» «Сиди!» – велел азиат и положил ей руку на плечо. «Это мне совсем не понравилось». «Очевидно, это не понравилось и Николаю. Все-таки Валерия его родственница, хоть и дальняя». «Отпустите ее!» – потребовал он, медленно поднимаясь. «И пошли отсюда». Второй амбал поднял правую руку, и Николай отлетел к стене с разбитыми губами. Раздался звук падающего стула. Многие повернулись в нашу сторону. В таких случаях важно действовать быстро и внезапно. Это я точно знаю. Азиат был занят Лерой, а второй амбал ударил единственного мужчину в нашей компании, рассудив, что ему ничего не грозит. Он даже не мог себе представить, с кем имеет дело. Я, конечно, дамочка эмоциональная, но в таких случаях в обморок не падаю и истерики не устраиваю. Когда ездила на практику, меня даже в морг водили, а я не боялась. Но откуда этому амбалу было знать про мой характер? В тот момент, когда он ударил Колю, ему пришлось чуть повернуться, и это было его роковой ошибкой. Я поняла, что Николай не сможет нас защитить и в лучшем случае нас выбросят из бара, а в худшем – изобьют или изнасилуют. Хотя, наверное, Лера не очень возражала бы против такого развития ситуации. Только мне совсем не хотелось нюхать потные плечи нападавших. Поэтому, почти не раздумывая, я схватила бутылку шампанского, стоящую на столе, и с силой опустила ее на голову обидчика Николая. Все получилось великолепно. Большая и тяжелая бутылка буквально взорвалась, столкнувшись с головой амбала. Он, видимо, даже не понял, что произошло. Просто пошатнулся и начал валиться на пол. Струйки крови рассекали его лицо на неравные треугольники. Вот тогда стоящие и сидящие рядом с нами девочки закричали, и все бросились к выходу. Голова нашего обидчика была залита шампанским и кровью. Я с ужасом подумала, что убила его. Но в это время Лера, которая отличается не меньше, чем я, решительностью, скинула с себя руку азиата и ударила его кулаком в живот. Удар был не сильный, но эффектный. Амбал сложился пополам и жалобно застонал. «Ты чего делаешь, дура? Совсем ополоумила? «Еще одно слово, и я попрошу принести нам вторую бутылку шампанского», — грозно предупредила Лера. «Забирай своего товарища и валите отсюда, иначе мы действительно милицию вызовем. Тоже мне защитники нашлись. Наверное, вы травкой и промышляете. Или у вас другой бизнес?» «Идите вы к черту!» — послал нас злой азиат, пытаясь поднять своего напарника с пола. Но тот мотал головой и слабо стонал. Слава богу, я его не убила. Но в интересах дела его нужно было припугнуть. Наконец азиат помог своему товарищу подняться. Что вы наделали? У Лены были круглые от испуга глаза. Это же местные ребята. Они сейчас своих позовут. Знаете, сколько их здесь? Человек 20 или 30. Со всеми будете драться? Вы совсем чокнулись? «Ладно, уходим», – распорядилась я, как заправский драчун. «Пойдемте отсюда, мы уже все выяснили». Нужно было видеть мое лицо в этот момент. Ведь мы смогли побить двух здоровых мужиков. Это очень приятно осознавать, ведь мы даже не думали, что такое возможно. «Что ж, пусть не лезут». Я встала из-за стола. Валерия помогла подняться Николаю и потащила его к выходу. Музыка смолкла, танцующие расступились, образовав для нас своеобразный коридор. Как же приятно было видеть их лица. Мы были просто героями этого вечера. Наверняка среди собравшихся были друзья этих амбалов. Бармен кивнул нам, чтобы мы побыстрее уходили. Но нападать на женщин при такой толпе, очевидно, считается не очень правильным. Нас никто не остановил. Мы вчетвером пересекли зал и оказались в холле, где дежурили милиционеры. «Для чего же вы здесь стоите, родные мои? Кого охраняете?» – подумала я. «Вам бы внутри порядок наводить. И все у вас получится, если решите на нас опереться. Только вам это, очевидно, не нужно. Начальству вы докладываете, что у вас все в порядке. В клубе ничего необычного не происходит. И исправно получаете зарплату, даже повышение по службе. И от руководства клуба тоже получаете деньги. А потому закрываете на все глаза, не замечая, как торгуют наркотиками, как бьют людей. Удобная позиция и вашим, и нашим. Берете деньги из тех, и с других. Хотя чего я удивляюсь. Еще классик сказал, что каждый имеет то, что охраняет. Милиции тоже жить нужно. Им плевать, что внутри происходит. Там свои амбалы есть. Должно быть, эти ребята многих достали в клубе, поэтому-то к нам так сочувственно и отнеслись остальные. Мы прошли мимо стражи порядка и вышли на улицу. Лену трясло от страха. Очевидно, она понимала, что больше здесь появиться не сможет, и никакого товара ее друг здесь никогда не получит. Может, это и к лучшему. Но с Николаем была проблема. У него шла кровь из носа и никак не останавливалась. «Я отвезу его домой», – предложила Лера. «И ты тоже домой поезжай. Хватит на сегодня приключений». «Не хватит», – заявила я. «Мне упрямство не занимать. Я еще хочу встретиться и переговорить с этим Артуром». «Поздно уже», – напомнила Лера. «Завтра с ним поговоришь». «Лучше сегодня». Я помогла Лере посадить Николая Антоновича в машину. Он тихо стонал. Очевидно, удар был действительно сильный. «Может, ему сломали челюсть?» «Это очень важно», – тихо объяснила я Лере. «Кажется, есть вещи, о которых Маша даже не подозревала». «Что ты имеешь в виду?» – тихо поинтересовалась Валерия. «Потом расскажу. А сейчас позвоню Артуру. Не хочу откладывать с ним встречу. Он наверняка знает о жизни Вадима Евгеньевича гораздо больше, чем все остальные». Я повернулась к его секретарю. «Лена, вы не знаете телефона Артура?» «Знаю». Лена продиктовала мне номер телефона. Я сразу набрала эту комбинацию цифр и услышала глуховатый голос телохранителя Стрекавина. «Кто это?» «Добрый вечер. Я становлюсь сама любезность, когда мне нужно». «Вы извините, Артур, что я беспокою вас так поздно ночью, но мне нужно срочно с вами встретиться». «Кто вы такая? Откуда вы взялись?» «Я адвокат Марии Антоновны». «Мы можем сегодня увидеться?» «Какой адвокат?» Артур явно занервничал. «Но почему?» «На его месте радоваться нужно, что кто-то хочет найти его шефа. Или ему этого совсем не хочется?» «Она мне ничего не говорила», сухо заявил он. «Рядом со мной стоят Валерия и Николай Антонович», сообщила я ему. «Если хотите, они подтвердят мои слова». «И еще Лена, она тоже может подтвердить». «Где вы собрались?» Похоже, его волновали совсем другие вопросы. «Послушайте, Артур, это совсем не важно. Мне нужно срочно с вами увидеться. Где мы можем встретиться?» «Скажите, где вы находитесь, и я приеду». «Нет, лучше не так. Давайте встретимся на частной квартире Вадима Евгеньевича. Вы меня понимаете?» «Это вам Ленка наболтала?» Он явно разволновался, даже начал злиться. «Вот кретинка, болтушка. Я ее предупреждал, чтоб языком не чесала. Совсем глупая. Николай рядом с вами? Он слышит, о чем мы говорим?» «Не беспокойтесь, он уже отъехал». При этом я действительно видела, как Лера села за руль джипа и в этот момент стала выезжать со стоянки. Из клуба вышли сразу несколько человек и стали смотреть в нашу сторону. Было ясно, что пора уезжать и нам. «Я вам перезвоню», – пообещала я Артуру. И приказала Лене, «быстро садитесь в мою машину и не смотрите в сторону клуба». Сама я тоже прыгнула за руль, и мы сразу тронулись с места. Я еще успела подумать, если попытаются нас остановить, я протараню шлагбаум, как это делают в американских фильмах. Перед дежурным стоянки пришлось остановиться. Кто-то из вышедших явно шел к нам. Дежурный невыносимо долго открывал шлагбаум. Перед клубами стоянки часто бывают бесплатными. Должно быть, они включают стоимость стоянки в цену входного билета. Наконец, шлагбаум поднялся, и я с противным скрежетом выехала. Обернувшись, увидела, что несколько человек смотрят на мой автомобиль. Наверняка запоминали мой номер. Это, конечно, нехорошо. Но, с другой стороны, если это серьезные люди, то они обязательно выяснят, кому принадлежит машина и кто приезжал в клуб. Да и амбалы врать не станут, не в их интересах. И если узнают, что я адвокат, то меня трогать не будут. Обычно адвокатов не трогают, таковы правила бандитов. Хотя кто их знает, этих современных отморозков? Могут сделать все, что захотят. Я достала телефонный аппарат и снова набрала номер Артура. Мы можем с вами увидеться прямо сейчас. Вы знаете, где находится квартира Вадима Евгеньевича? Вместо ответа спросил он. Я посмотрела на Лену, прикрыв ладонью микрофон. Ты знаешь, где находится квартира твоего шефа? На чистых прудах, шепотом сообщила она. На чистых прудах, сказала ей Артуру. Вы можете туда приехать? Увидимся там через час, наконец согласился он. При входе наберите код замка, букву С и цифры 3114. Потом поднимитесь на пятый этаж. Спасибо. Я отключила аппарат, но, вспомнив, что уже очень поздно, тут же позвонила домой. Трубку поднял Виктор. Бедняжка был уже дома. Добрый вечер. Я, конечно, стерва, но у меня чудесный муж. Ты поужинал? Да, спасибо. Я заказал ужин в китайском ресторане. Понял, что тебя ждать бесполезно. Какой ты у меня молодец. А Саша? Неужели ты думаешь, что я ужинал в одиночку? Мы поужинали вместе. Он сейчас в своей комнате. Очень хорошо. Я немного задерживаюсь и буду часа через два. Вы меня не ждите. Ложитесь спать. У меня срочное поручение Розенталя. Нужно встретиться на чистых прудах с одним клиентом, который улетает в Южную Америку. Вру я обычно с вдохновением. Хорошо, что не в Антарктиду, проворчал мой муж. Обожаю его чувство юмора, но на всякий случай переспросила. А почему хорошо, что не туда? «Иначе ты полетела бы за ним», — объяснил Виктор. Я так и не поняла, пошутил он или обиделся. Но, твердо зная, что мужчинам нужно иногда уступать, добавила, «Извини, что так нехорошо получилось. Между прочим, у меня сегодня начались месячные». Я глянула на Лену, соображая, что при ней лучше подобного не говорить, но у меня не было другого выхода. «Иначе я обязательно приехала бы домой пораньше, чтобы мы могли вместе поужинать» и вместе лечь спать». «Ты меня успокоила», невозмутимо отозвался Виктор. «В общем, постарайся особо не задерживаться». Я убрала аппарат и обратилась к Лене. «Где именно находится эта чертова квартира? Какой номер дома? Если бы не мои месячные, я не знала бы, как оправдаться перед мужем за мои ночные путешествия». «Далеко это?» «Нет», ответила немного напуганная Лена на чистых прудах, недалеко от театра «Современник», и она назвала мне номер дома и квартиры. «Отсюда минут 30, прикинула я, — успеем. «Пожалуйста, высадите меня у станции метро», — попросила Лена. «Я доеду до дома на метро или поймаю машину». Я посмотрела на нее. В таком виде, с ее короткой юбочкой, в метро лучше не спускаться. И садиться в первую попавшуюся машину тоже не стоит. Откуда я могла знать, что мое нормальное отношение к этой молодой женщине в какой-то мере спасет мне жизнь? «Будет лучше, если я сама довезу вас до дома», предложила я ей как своеобразную компенсацию за все, что произошло в клубе. Эта девочка могла и не говорить мне про частную квартиру своего шефа и вообще ничего не рассказывать. А я влезла в ее жизнь, невольно подставила ее бандитам и в какой-то мере лишила возможности посещать этот клуб. «Где вы живете? спросила я. «На Зубовском бульваре», – сообщила она. «Снимаю там квартиру». «Конечно», – подумала я. ее зарплата позволяет ей снимать любую квартиру в самом центре. Ну, если не любую, то, во всяком случае, хорошую и в престижном районе». Но оставлять девочку на улице я не хотела. «А как вы обычно добираетесь домой из клуба?» «В полночь за мной заезжает машина, наш дежурный водитель. Вадим Евгеньевич разрешает, чтобы нас развозили по домам, если мы где-то задерживаемся. «Да, повезло вам с начальством», – заметила я и развернулась. «Нужно будет довести Лену до дома, а потом вернуться и попасть на чистые пруды. По ночам в центре города обычно не бывает пробок, и я решила, что успею. Хотя к тому времени будет уже около половины двенадцатого. Конечно, поздно, но с Артуром все-таки нужно поговорить». Они все знали про левую квартиру своего шефа, но не сказали о ней ни следователям милиции, ни жене пропавшего шефа. Интересно, почему? «Почему вы не сказали об этой квартире следователям?» — спросила я у Лены. «Ну, предположим, вы не хотели говорить о ней жене вашего шефа, чтобы она не могла догадаться об изменах мужа. Но почему ни один из вас ничего не сказал следователям?» Лена долго молчала, глядя перед собой. Я терпеливо ждала, понимая, что ей нужно собраться с мыслями. Артур не хотел говорить. Наконец, очень неохотно выдавила она. Вы же должны понять. Кроме нас, про эту квартиру никто не знает. она стоит 1400 или 500. Артур пообещал всем раздать деньги, когда продаст квартиру. Если, конечно, Вадима Евгеньевича не найдут. О квартире знаем только мы со Смирой. И Петр Петрович. Но он против продажи. Петр Петрович – человек верующий. Он вообще считает, что эту квартиру нельзя трогать. Артур, значит, хочет прикарманить квартиру, о которой никто не знает. Подвела я неутешительный итог. А мне говорили, что Артур у как родной. Это действительно так, подтвердила Лена. Вадим Евгеньевич ему очень доверяет. Он считает его самым близким человеком. Все ему поручает. Ведь Артур ему жизнью обязан. Вадим Евгеньевич его из какой-то ужасной истории вытащил. Все долги за него заплатил. И очень доверяет ему. Даже ключи оставляет, чтобы Артур туда уборщиц возил. Они там раз в неделю убираются. И поэтому Артур решил оставить квартиру себе. «Когда дело касается таких денег, — немного цинично ответила Лена, — можно забыть обо всем». Мы со Смирой обещали молчать, вот только Петр Петрович против. Вы вашего шефа хорошо знаете. Как вы думаете, куда он мог исчезнуть? Совершенно не понимаю. У него были знакомые, были друзья, женщины. Но такого с ним никогда не случалось. Даже если он куда-то уезжал, мы всегда знали. Заказывали ему отели в других городах, билеты первого класса, вип-салоны. Вадим Евгеньевич не мог просто так куда-то уехать. А мог он влюбиться и уехать куда-то к женщине? Влюбиться мог, а исчезнуть нет. Он человек серьезный и ответственный. А у нас срочная работа, особенно с этим котлованом. Нужно с ним разбираться, а его нет. Он так не поступил бы. Я боюсь, что его уже вообще нет в живых, иначе он объявился бы. Даже так? Даже так кивнула Лена и грустно пояснила. «Мы все этого боимся. Никто не знает, что с нами будет. Кто нас возьмет? Секретари и водители — это как жены и любовницы. У каждого они свои. Никто не захочет работать с чужими. Я уже себе работу подыскиваю, но пока никому об этом не говорю, не хочу людей волновать». «У вас в офисе уже был обыск?» «Конечно, был». Сначала Мария Антоновна с братом приезжали, и Артур был вместе с ними. Они сами все просмотрели. А на следующий день приехали вместе с сотрудниками милиции и снова все осмотрели. Но ничего особенного не нашли. Я затормозила на красный свет и глянула в зеркало заднего вида. Возможно, я стала слишком подозрительной, но мне показалось, что белая «Волга» довольно упрямо следовала за нашей машиной. И зачем только я полезла в этот клуб и связалась с торговцами наркотиков? Тоже мне. Комиссар катания в юбке. Как только зажегся зеленый свет, я тронулась с места и сразу свернула в переулок. «Нам лучше прямо», – подсказала Лена. «Нет». Я повернула еще раз. «По-моему, за нами следят, и я хочу оторваться». «Это, наверное, ребята из клуба», – испугалась Лена. «Они увидели нас вместе и решили, что вы из милиции». Напрасно вы его бутылкой ударили. Нужно было подождать, пока он меня ударит. Я свернула еще раз, и Волги не стало видно. «А вы смелая!» — похвалила меня Лена. Я промолчала. Нужно было успеть довести Лену и вернуться. А из-за этой Волги пришлось сделать большой крюк. Минут через десять я мягко затормозила у подъезда Лены. Дождь снова полил как из ведра. «Спасибо вам», — сказала она на прощание. «И вам спасибо. Вот моя визитная карточка. Здесь есть и мой домашний телефон. На всякий случай. Извините, что так получилось в клубе». «Ничего», — девушка улыбнулась. «Как-нибудь разберемся. Я туда уже два года хожу». Дождавшись, пока она не скрылась в подъезде, я отъехала, соображая, как мне лучше добраться до чистых прудов. И хотя я выбрала самый короткий маршрут, На месте была только через полчаса, опоздав минут на 10, не больше. Я старалась ехать аккуратно, учитывая усиливающийся с каждой минутой дождь. Припарковав машину, я нашла нужный подъезд и набрала код домофона. Дверь открылась, и я вошла в дом. Поднялась на пятый этаж, нашла нужную квартиру. Еще несколько минут звонила в нее, но никто мне не ответил. Получалось, что Артур тоже опаздывал. Подождав еще немного у двери, я решила спуститься вниз и посидеть в машине, пока он не приедет. Спускаясь вниз по лестнице, снова набрала его номер. Никто не ответил. Я ждала довольно долго. Затем, продолжая спускаться, снова набрала тот же номер. И на втором этаже вдруг услышала трель звонка. Вернее, музыку из какого-то знакомого фильма. Она звучала как-то приглушенно, но я все еще не понимала, что это может быть. Однако чем ниже я спускалась, тем громче слышалась музыка. Я стала понимать, что это звонит тот самый телефон, номер которого я набрала и продолжила машинально спускаться, не отключая аппарата. Звук я услышала уже очень отчетливо. Я обошла кабину лифта и остановилась на лестничной площадке первого этажа, глядя перед собой. Что бы вы ни говорили, а я оказывается действительно сильная женщина. Если в тот момент не закричала, и даже не испугалась. На площадке в неестественной позе лежал молодой человек. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять. Он уже никогда не поднимется. В его куртке находился тот самый телефон, который беспрерывно наигрывал мелодию из какого-то фильма. Но я уже не обращала на нее внимания и только смотрела на несчастного. Затем отключила мой телефон, и музыка сразу смолкла а я все стояла и смотрела. Теперь я уже точно знала, что это лежит так странно и нелепо погибший Артур. Тот самый телохранитель, который хотел скрыть наличие квартиры у своего шефа. И чем дольше я на него смотрела, тем больше сознавала, в какую жуткую историю меня тянули.